Глава одиннадцатая На следующее утро, начавшееся в половине первого дня, Арман заглянул ко мне в спальню. Я сидела перед зеркалом и лениво причесывалась. «Прямо не знаю, как мне быть», — пожаловался Арман, скривив губы. «Что случилось?» «Похмелье», — без особого сочувствия поинтересовалась я, продолжая глядеть в зеркало. Я ничего не имею против употребления алкоголя в больших количествах, но человек, который на это идет, отлично знает, какой результат ожидает его на утро, и, принимая решение напиться, должен быть морально и физически готов к расплате. «У меня вообще практически не бывает похмелья», — отмахнулся Арман. «Завидное качество для дипломата хмыкнула я». «Еще бы! Так что же тогда?» «Вот». Арман помахал у меня перед носом листком бумаги, который мне сразу же что-то напомнил. «Барон Рохас не дремлет, он бдит денно и особенно нощно, и его бдение начинает меня нервировать. Он снова написал тебе письмо?» — оживленно спросила я и попыталась забрать листок у Армана, но не тут-то было. «Э, нет», — возразил он, прытко отскакивая назад, — «только из моих рук». «Здесь вся правда о тебе, о неверная вероломная супруга». «Ладно, пускай будет из твоих рук», — не стала возражать я. «Только читай, не томи». «Многоуважаемый граф Артега», — принялся зачитывать с выражением Арман, «прошу простить меня за то, что в силу глубочайшего уважения к вам повторно вторгаюсь в вашу частную жизнь. Вчера ночью, распахнув окно, дабы подышать свежим воздухом, я лицезрел ужасную вещь. В спальню вашей супруги по стене снова забрался мужчина. Более всего меня ужаснуло то, что это был другой человек, не садовник, которого я видел днем ранее. Стало быть, барон считает, что преданность одному любовнику ценное качество, прокомментировала я. Если бы в окно опять лез садовник, это бы менее его шокировало. В чем-то он прав, ведь так выходит, что я изменяю не только мужу, но и первому любовнику. «По причине позднего времени суток я не имел возможности разглядеть лицо злоумышленника», — продолжал Арман. «Почему сразу злоумышленника?» — вновь перебила я. «Зачем так плохо думать о людях? И это только из-за того, что человек темной ночью забрался по стене в чужое окно». Арман метнул на меня недовольный взгляд и продолжил. Тем не менее, я вполне уверен, что это был другой человек. Его одежда и движение выдавали в нем аристократы. «А что, аристократы лазают по стенам как-то по-особенному?» — вновь не удержалась я. «Надо будет попросить Рема несколько раз полазать туда-сюда, чтобы я присмотрелась. И вообще не понимаю, что не устраивает этого Рохоса. От садовника к аристократу — это ведь прогресс. Он мог бы порадоваться за твою жену, но и за тебя заодно». «Можно я дочитаю?» — возмутился Арман. «Да-да, конечно, прости», — повинилась я. «Осталось совсем немного», — буркнул дипломат. «Итак, где я остановился?» «Ах да, убедительно прошу вас как можно скорее принять меры. Поведение леди Артега позорит герцогский двор. С уважением, барон Рохос». Заверения в уважении звучат невероятно трогательно, заметила я. Сказать по правде все это начинает меня беспокоить. «Опасаешься за свою репутацию?» — предположила я. «Опасаюсь, что меня могут засечь». Прикусив губу, Арман выглянул в злополучное окно. «Что если барон надумает проследить за развратным садовником или расскажет обо всем герцогу, тот проявит подозрительность и в конце концов выйдет на меня?» «Боюсь, мне придется переодеваться где-нибудь в саду и уж потом отправляться во дворец через двери. Конечно, существует риск, что кто-нибудь засечет меня в процессе превращения из садовника в дворянина, но если я продолжу лазать в твое окно, риск будет не меньше». «Надо присмотреть безлюдное место в саду», деловито прищурившись, заметила я, «и продумать быстрый способ переодевания. Ты хорошо придумал усы». Снять их — дело нескольких секунд, а внешность уже производит совершенно иное впечатление. Спрятать в придачу шляпу — и ты уже другой человек. Что же касается одежды... Тебе нужна куртка, ну или что-то в этом роде, которая снаружи подходила бы для дворянина, а вот с изнанки смотрелась, как одежда слуги. И надевать под нее неброскую рубашку. Вывернул рукава — вот и все переодевание. «Жаль, что моя рестанийская и далеко». «Но, думаю, я и сама смогу смастерить тебе такую куртку. Главное, найти в твоем гардеробе основу». «Ты воистину незаменимый союзник». Арман благодарно поцеловал мне руку, я небрежно повела плечом. «Так или иначе, с бароном необходимо разобраться. Я не люблю спускать подобные вещи, так что этим я чуть позже займусь. И, кстати, по поводу лазания в окна. Надеюсь, Рэм вчера ночью ушел через дверь?» Когда я вернулась после прогулки по коридорам дворца, мужчины все еще сидели в гостиной и пили. Я отправилась в спальню и уснула, прежде чем они разошлись. «Рэм?» — переспросил Арман. «Нет, не через дверь. Мы попрощались, и он вышел в окно». «Что значит вышел в окно?» — нахмурилась я. «Ну, он забрался на подоконник и затем шагнул в окно», — объяснил Арман. «По-моему, Рэм просто перепутал его с дверью». «После пятой бутылки такое, знаешь ли, бывает». «Боги!» — я приложила руки к груди и судорожно сглотнула. «Надеюсь, он ничего себе не сломал?» «Сломал?» — удивился Арман. «Да нет, готов спорить, он даже не ушибся». Теперь я тоже подошла к окну и выглянула вниз. Высота, конечно, не слишком впечатляющая, но если выйти в окно, даже не подготовившись к прыжку... Если бы он был трезв, то наверняка переломал бы руки или ноги, согласно кивнул Арман. Но Аделина, он-то был пьян, а пьяному такая высота чем. Он просто поднялся на ноги, отряхнул ладони и пошел дальше, по-моему, даже не заметив, что что-то прошло не так, как надо. Я рассмеялась. Что ж, надо надеяться, что больше он не повторит такой маршрут, тем более что после вчерашней попойки с Арманом Рэм явно понял, что необходимость в использовании окна отпадает. Как выяснилось, я жестоко ошибалась, правда, на сей раз миньон не застал меня врасплох. Около девяти часов вечера прогресс, как я и предсказывала, был налицо, я услышала шум со стороны окна и распахнула его как раз вовремя, чтобы впустить собиравшегося постучаться Рэма. «Что ты делаешь?» — не оценила романтичности порыва я. «Неужели ты до сих пор не понял, что если войдешь через дверь, ничего страшного не произойдет». «Прости, Аделина, но это было твое желание», — отметил Рэм. «Мое?» — изумилась я. Но не успела я договорить это слово, как Рэм снова повернулся к окну и сказал куда-то вниз «Рикардо, залезай». Хлопая ресницами, я наблюдала за тем, как на подоконник забирается наследный принц ирталии «Ваше высочество!» — выдохнула я, когда Рикардо соскочил на пол и оправил камзол. На большее у меня дара речи пока не хватило. «Вы ведь сказали графу, что примите заверение в моей благодарности лишь в том случае, если я сам влезу к вам в окно», — проявила осведомленность принц. «И вот я здесь. Я стала шарить рукой по воздуху в поисках стула, какового, увы, в пределах моей досягаемости не было. Вообще-то я обжутила ваше высочество». «Вообще-то я тоже», — усмехнулся принц. «Ваша шутка определенно производит большее впечатление», — нервно сглотнув, признала я. Принц отошел от окна и огляделся. Время было позднее, но свечи успешно разгоняли темноту. «А теперь будем говорить серьезно», — заявила Рикардо. «Я действительно пришел сюда, чтобы поблагодарить вас, леди Артега, за то, что вы спасли мою жизнь, и за то, что спасли жизнь этого шалопая, что для меня тоже крайне ценно». Принц покосился на Рема. Хоть он, конечно, и сам виноват, что оказался в такой ситуации. Да-да, ваше высочество, но только если бы этот шлопай не ринулся за вами, очертя голову, то королевский маг никогда бы не смог открыть портал, чтобы спасти вас из плена. Я помню, вы назвали его идиотом, кажется, пять раз. Сколько бы ни было, он получил по заслугам, отмахнулся принц. Рэм отнесся к этим словам благодушно. Примите мои заверения в глубочайшей признательности, леди Артега, — серьезно повторил Рикардо. — Не стоит, ваше высочество. — Имейте в виду, что всегда можете рассчитывать на мое расположение и содействие, — продолжал принц. Я присела в реверансе, в данном случае возражать было бы глупо, не так уж много вариантов более ценные награды мог бы предложить наследник престола. — Как жаль, что граф уже положил на вас глаз, — на более легкомысленной ноте заметил принц. «Если бы вы были моей фавориткой, я мог бы уговорить отца снять большую часть моей личной охраны». «Боги, ваше высочество, только не говорите, что у меня был шанс стать фавориткой наследника престола, и я утратила этот шанс по вине графа», — взмолилась я, перенимая у Рикарда шутливый тон. «Что там наследник престола?» — отозвался принц. «Полагаю, вы могли бы стать фавориткой самого короля, если бы задались такой целью». Рэм обхватил меня за талию и притянул к себе. Похоже, уступать он не собирался даже особом королевской крови. Меж тем принц подошел к окну и, слегка отодвинув гордину, выглянул наружу. «Кажется, никого», — сказал он Рэму. «Вы чего-то опасаетесь?» — нахмурилась я. «Да. Опасаюсь увидеть под окнами дюжину гвардейцев, которую выделил для моей охраны его величество», — с раздражением отозвался принц. «На силу удалось от них отделаться» а то в закрытых помещениях я начинаю побаиваться умереть от нехватки воздуха». «Беспокойство Его Величества вполне понятно», — осторожно заметила я. «Понятно», — согласился принц. «Но от судьбы не убежишь, а все говорит о том, что та гадалка действительно знала свое дело». «Чушь», — отрезал Рэм куда более жестко, чем, казалось бы, допустимо по отношению к наследнику престола. «Мы уже не один раз это обсуждали». «Не стоит докучать леди Артега этой дискуссии», — поморщился принц, явно оставшийся при своем мнении. «Сама я послушала бы данную дискуссию с большим интересом, однако признаться в этом было бы бестактно, поэтому я промолчала и, отдернув гордину, в свою очередь высунулась в открытое окно. «Вы что-то заметили?» — нахмурился принц. Они с Ремом разом подобрались, словно хищники, готовые к прыжку, Оба сжали в пальцах рукояти, а шпага Рэма на треть выехала из ножен. «Нет, — Нет-нет, — поспешила объясниться я, пока накал страстей и не достиг апогея. — Я просто полюбопытствовала. — Вы, случайно, не знаете, где расположены окна барона Рохаса? — А почему тебя это интересует? — нахмурился Рэм, возвращая шпагу в ножны. Принц тоже с облегчением опустил рукоять. — Хочу спеть ему серенаду, — съязвила я. «Напрасно вы так шутите», — рассмеялся Рикардо. «Будь барон чуточку помоложе, и граф уже отправил бы к нему секунданта». «Думаю, это вполне бы меня устроило», — призналась я. «А в чем, собственно, дело?» — поинтересовался Рэм. «Барон тебя чем-то обидел?» «Обидел?» — я мысленно оценила такое определение. «Нет, скорее рассердил». Он взял привычку наблюдать за моими окнами, а затем писать моему мужу сочинение о том, что видел. Сегодня Арман получил письмо, извещающее о твоем вчерашнем посещении». «Вот ведь...» Бранное слово чуть не сорвалось с губ миньона, но он в самый последний момент удержался. «К счастью, как ты сам понимаешь, ничего нового мой муж не узнал», — продолжила я. «Но подобные письма не поднимают ему настроение». «Этот барон Рохес со своей патологической тягой к эпистолярному жанру ужасно чертил всему дворцу», — процедил Рэм. «Я лично знаю людей, которым порядком надоело его бумагоморательство». «Я тоже об этом наслышан», — подтвердил принц. «Полагаю, что рано или поздно один из раскрытых бароном любовников попросту вызовет его на дуэль под предлогом клеветы. И на этом все закончится». «Учитывая возраст и физическую форму барона, это маловероятно», — не согласился Рэм. «Как следует защищаться он не сможет. Вряд ли кто-нибудь решит самарать руки. Я бы, например, его вызывать не стал». «Мне кажется, я уже нашла способ отомстить барону без кровопролития», — вмешалась я. «Так что дуэль не понадобится». «В самом деле», — оживился принц, — «а нельзя ли принять в этом участие?» «Вообще-то...» задумчиво проговорила я. Ваша помощь могла бы оказаться очень полезной. Для того, чтобы сделать месть по-настоящему запоминающейся, нужно будет провести кое-кого на территорию дворца. А вы ведь обладаете такими полномочиями?» «Это начинает мне нравиться». Рикардо поцеловал мне руку. В этот момент дверь распахнулась, Арман застыл на пороге, разинув рот. Открытое окно, В спальне трое — Рэм, принц и я. Первый по-прежнему обнимает меня за талию, губы второго касаются моей руки. Молчание длилось секунд десять. Никто не находил слов. э, -э, -э, -э граф, это совсем не то, что вы подумали», — проговорил, наконец, принц, и прикусил губу, чувствуя, что его слова прозвучали не слишком оригинально, а также не особенно убедительно. Напряженная тишина продолжалась еще несколько секунд. «На сей раз ее нарушил Арман. Ваше высочество, а как вы относитесь к тому, чтобы выпить?» Тем вечером я снова гуляла по дворцу и снова повстречала леди Милони. Тарьяна выполняла предписание лекаря, прохаживаясь вперед-назад по длинному коридору. «Леди Артега, вы что же опять прогуливаетесь?» — осведомилась она. «Да, леди Милони, подтвердила очевидная я и развела руками, дескать, ничего тут не попишешь. — Хотите сказать, что ваш супруг снова пьет вино с вашим любовником? — скептически спросила дама. Хуже того, — доверительно прошептала я, многозначительно округлив глаза и наклоняясь к ней поближе. Сегодня к ним присоединился еще и принц. «Принц — Принц? — непонимающе нахмурилась леди Мелони. Я энергично кивнула. — Его высочество Рикардо Дельтага. А как он мог появиться в ваших покоях?» — недоверчиво фыркнула придворная. Я заговорила еще тише. «Влез через окно. Представляете? Он и мой любовник поднялись по стене, забрались в комнату. Только для того, чтобы поговорить, вы ничего плохого не подумайте. А тут в спальню вошел муж, и вот теперь они пьют втроем. Ужас, правда?» Судя по взгляду леди Мелони, с последним она действительно была согласна, вот только в мою историю не поверила ни на грош. Но то, как разыгралось мое воображение, действительно казалось ей ужасным. Следующим вечером барон Рохас был занят своим любимым делом. Как и все прочие вечера, а также многие дневные часы, он переходил от окна к окну, бдительно следя за тем, что происходит снаружи. Кто к кому пошел, кто с кем встречается, не целуется ли кто, укрывшись среди кустов дворцового сада. Особенный интерес барона с некоторых пор вызывала окно спальни графини Ортега. «Подумать только!» Сначала туда лес один мужчина, затем другой, а вот вчера сразу двое. Какая жалость, что он не смог разглядеть их лица, и теперь не знает, те же двое это были, что прежде приходили по отдельности, или же это совершенно другие люди. Второй вариант, пожалуй, нравился Барону даже больше, ведь в этом случае выходило, что у графини целых четыре любовника. Разумеется, он уже написал графу третье письмо с подробным изложением вчерашних событий, Однако этот простак, похоже, никак не мог справиться с безнравственностью собственной супруги, хоть бы решетку на окно распорядился поставить, что ли. Тем не менее, в глубине души барон радовался, что графу Артега не пришло в голову столь элементарное решение проблемы, ведь это давало ему, барону, шанс увидеть сегодня еще что-нибудь интересное, и все же он не ограничивался лишь тем окном, из которого мог наблюдать забирающихся к графине гостей. Барон не терял бдительности, и, стоя на страже морального облика герцогского двора, тяжелая обязанность, которую он возложил на себя совершенно добровольно, регулярно обходил все окна в своих покоях, и вот теперь, когда он зашел в спальню, его внезапно отвлек от важного и всепоглощающего занятия голос супруги. «Ах ты, мерзавец!» — вскричала она, врываясь в помещение за ним следом. «Негодяй! Старый развратник!» Барон, непонимающе нахмурил брови, одновременно прикрывая ухо ладонью. Голос у супруги был зычный. Упреки баронессы казались тем более странными. Во-первых, женщинами барон Рохас не интересовался довольно-таки давно. А во-вторых, его супруге было крайне нехарактерно проявление сильных эмоций. Как правило, ей было свойственно перманентное состояние легкого недовольства. Барон мог припомнить лишь один случай, когда легкое недовольство переросло в тяжелое, и произошло это, когда горничная случайно разбила чашку из дорогого сервиза. «В чем дело, дорогая?» — осведомился он, стараясь придать тону максимальную мягкость и заботливость. «Ах, у тебя еще хватает наглости спрашивать, в чем дело?» — возмутилась супруга. «Развратник, ловелас и Изволь объяснить, что это делало на столе в твоем кабинете. Когда я получила письмо, извещающее, что ты завел любовницу, сперва не поверила, и тут обнаружила это». И баронесса грозно потрясла корсетом, который сжимала в кулаке правой руки. Барон, хорошо знавший свою жену, сразу понял намек. Она была бы не против с той же силой сжать в кулаке чью-то шею. «Дорогая, я представления не имею, что это такое», — поспешил заверить пятясь барон. А, «То есть я представляю себе, что это такое?» Жена грозно насупила брови, и он поспешил добавить, но не имею представления, как оно могло оказаться в моем кабинете. «А может быть, это горничная забыла?» — с надеждой предположил он. «Ах, горничная! Значит, ты признаешься?» — воскликнула супруга. «Нет-нет-нет!» Пятиться больше было некуда, и, прижавшись спиной к стене, барон молитвенно сложил перед собой руки. «Я имел в виду, но, может быть, она здесь прибиралась, ей стало жарко, мало ли...» «Горничные, к твоему сведению таких корсетов не носят», — припечатала супруга, — «равно, как и вот таких чулок». И она извлекла на свет вышеозначенный предмет одежды. «А это откуда?» — боязливо спросил Рохас. «Из ящика твоего секретера», — грозно сообщила баронесса. «Не понимаю, как оно могло там оказаться», — вскликнул Рохас. Бранесса уже открыла рот, чтобы высказать ему все, что она думает на этот счет, но то, что произошло дальше, на время лишило ее дара речи, ибо в окне возникла взлохмаченная голова молодой темноволосой женщины, следом за головой появилось и все остальное, и, надо сказать, выглядело это остальное весьма привлекательно. Спрыгнув с подоконника, брюнетка сразу же бросилась к рохосу. на то, чтобы сориентироваться в помещении, ей потребовалось не более пары секунд. «Любимый!» — воскликнула она, обнимая барона. Тот попытался сопротивляться, но девушка оказалась напористой. «Как же я без тебя соскучилась! Надеюсь, сегодня мы сможем весело провести время!» «Весело провести время!» — прорычала супруга, которой вернулась способность говорить. «И после этого ты продолжишь утверждать, что не знаешь, как те вещи оказались у тебя в кабинете!» «Дорогая!» Ну я и правда...» — попытался было оправдаться Рохас, но девушка его перебила. «В кабинете? Ну, дорогой, мы с тобой никогда не делали этого в кабинете. Какое досадное упущение!» «Дорогая, не слушай ее!» — воскликнул барон, в очередной раз пытаясь освободиться из объятий. «Я вижу эту женщину впервые в жизни, и потом она брюнетка. Ты же знаешь, мне всегда нравились только блондинки!» и он устремил взгляд на невзрачные, но светлые волосы супруги. Обсуждение этого щекотливого вопроса прервалось, поскольку в оконном проеме возник силуэт еще одной девушки. «Значит, блондинки?» — процедила жена, разглядывая светлые волосы, забирающиеся в окно гостья. Оказавшись в спальне, та подбежала к Рохосу не менее резво, чем брюнетка. «Дорогой, ты по мне скучал?» Кокетливо поинтересовалась она, ничуть не смущаясь из-за присутствия двух конкуренток. Последние, однако же, отреагировали на ее появление значительно менее лояльно. «А это еще что такое?» — уперла руки в бока баронесса. «Да», — поддержала ее брюнетка. «Вот, значит, с кем то развлекался в кабинете. Меня ты, между прочим, туда не приглашал». Трудно было не различить в последних словах упрека. Однако барона недовольство брюнетки особенно не взволновало, поскольку значительно более сильно он переживал из-за реакции супруги, пускай не то чтобы любимой, но во всяком случае привычной. «Дорогая, умоляю тебя, не слушай ты их!» — снова воззвал он. «В конце-то концов ты же меня знаешь. Меня вообще давно уже не интересуют женщины. Зачем бы мне было их сюда приглашать?» Шум, раздавшийся со стороны окна, Разом привлек внимание всех четверых. С подоконника спрыгнул щуплый, изысканно одетый мужчина лет тридцати. «Возлюбленный!» — воскликнул он, бросаясь к Рохосу. Воспользовавшись тем, что женщины при его приближении отпрянули, гость радостно обнял барона. «Как давно мы не виделись! Но можешь даже не сомневаться, я всю неделю хранил тебе верность!» — жеманно добавил он. «А ты? Тебе было без меня хоть немного грустно!» Широко раскрыв глаза, барон беззвучно шевелил губами, видимо, желая хоть что-нибудь сказать, но при этом не вполне представляя себе, что именно. «Ах, вот, значит, как!» — первая нашлась супруга. «Значит, женщины тебя давно не интересуют. А кто интересует, мы теперь отлично видим!» Местоимение «мы» наглядно демонстрировало, что леди Рохас уже мысленно объединила себя с блондинкой и брюнеткой, движимая инстинктом женской солидарности. «Это никуда не годится», — охотно поддержала ее темноволосая девушка. «Ты что же, и в моих объятиях думал? Вот о нем!» Она брезгливо наморщила носик, указывая на вновь прибывшего. Последний изумленно возрился на Рохаса. «Ты что же!» — взвизгнул он. «Изменял мне с... с...» Его губы задрожали, будто он никак не мог выговорить последнее слово. «С женщинами!» Барон вжался в стену и молчал, пусть с опозданием, но все же сообразив, что теперь каждое слово может быть использовано против него. Остальные переругивались между собой, все сильнее повышая голос, но разом притихли, когда влезший в окно последним мужчина внезапно ринулся к кровати. «Здесь кто-то есть!» — объяснил свое поведение он. «В твоей постели! Сейчас мы наконец узнаем, с кем ты нам изменяешь!» И он резким движением сбросил одеяло, после чего все надолго застыли без движения. В постели барона, положив голову на подушку, лежала полутораметровая игуана, взиравшая на суетящихся двуногих немигающим взглядом маленьких темных глаз. На следующий день принц и Рэм с разрешения Армана залезли ко мне в окно, дабы проверить, воспоследствует ли за этим письмо от барона. Арман разрешил, правда, с условием, что они возьмут его с собой, так что в окно забирались втроем. Я махнула рукой. Когда в окно девушки забирается один мужчина, она воспринимает это как романтику, когда двое, она удивляется, особенно если один из них наследник престола, а дальше число перестает иметь значение. Письма от барона не воспоследовала. А еще через день меня вызвали к кардиналу. За мной, как и в прошлый раз, пришел Гратен. Теперь я сразу поняла, что ему нужно. Его высокопреосвященство желает меня видеть, обреченно осведомилась я. Именно так. Гратен вежливо склонил голову. С вещами, чуть было не спросила я, но сдержалась и, изобразив на лице выражение «Я всегда счастливо лицезреть главу Арталийской церкви», проследовала по уже привычному маршруту. Кардинал вновь сидел за рабочим столом и как раз вскрывал толстый конверт при помощи мельхиорового ножа для бумаг, рукоять которого изображала голову грифона. Я невольно засмотрелась на этот предмет, учитывая, что грифон — животное мифическое, было весьма любопытно увидеть такую вещь именно у кардинала. — Присаживайтесь, леди Артега, произнес Монтерей, не поднимая глаз. Я послушалась опустилась в кресло и скромно сложила руки на коленях, приняв умеренно виноватый вид. «Итак, леди Артега", проговорил кардинал, откладывая вскрытый конверт, — «я наслышан о том, как вы обошлись с бароном Рохасом. Если от вашего племянника, то он ябеда, подумала я, и изобразила на лице еще более виноватые выражения. «Я готова исповедаться, ваше высокопреосвященство». «С огромным интересом выслушал бы вашу исповедь, дочь моя», — ответил кардинал, «но только не в том, о чем мне и так досконально известно, а что-то подсказывает мне, что в другом вы исповедоваться не станете». Сделать лицо еще более виноватым было бы трудно, поэтому я в знак раскаяния опустила глаза. «Известно ли вам», — сурово произнес кардинал, поднимаясь со стула, что происшествие двухдневной давности произвело на барона Рохаса сильное впечатление. Я молчала, продолжая держать голову опущенной, что, впрочем, не мешало мне внимательно следить за каждым движением Монтерея. Повернувшись ко мне спиной, он прошел к располагавшемуся за столом бюро и открыл дверцу, за которой находились многочисленные выдвижные ящички. С супругой барон помирился, продолжал кардинал, однако в корне пересмотрел свое отношение к разоблачительным письмам и принял решение воздержаться от нынятых написания. И вот за это он повернулся ко мне, я должен выразить вам свою благодарность. Напускное выражение раскаяния слетело с моего лица, и я подняла голову, удивленно уставившись на Монтерея. «Вот», — сказал кардинал, извлекая из ящичка толстую стопку бумаг, перевязанную лентой, и небрежно кидая ее на стол. «Все эти письма я получил от барона Рохаса за последние полторы недели». «Барон писал письма вам?» — изумилась я. «Что вас в этом удивляет?» — кардинал снова занял свое место за столом. «Барон родил о моральном облике эрталийского дворянства». Кому же, как не пастырю, следует сообщать о духовном разложении веренной ему паствы. Я понимающе кивнула. Должно быть, Рохасу кардинал не сообщал, что государственные измены интересуют его значительно сильнее измены супружеской. Как вы, наверное, понимаете, у меня есть масса более важных дел, чем просмотр вот этого, пусть даже и беглый. Кардинал бросил взгляд на толстую пачку писем. Впрочем, давайте перейдем к другому вопросу. — К другому? На всякий случай я снова изобразила виноватое лицо. — Вы оказали ирталийской монархии неоценимую услугу, отправившись в замок Орланды и Барры, — отметил кардинал. Я облегченно выдохнула. — Что вы хотите получить в качестве вознаграждения? Нередко в подобных случаях женщины просят привилегий для своего мужа, которые естественным образом распространяются и на них самих. Однако предполагаю, что это не тот случай. Я всерьез задумалась. Нет, разумеется, это не тот случай, хотя и не по тем причинам, о которых думает кардинал. При всем уважении к клиенту, уж если я серьезно рискнула жизнью, то и награду получать мне. С другой стороны, что я могу попросить? собственный не от мужа титул, женщинам в Ирталии не полагается. Какой-нибудь уютный особняк на берегу озера? Было бы очень неплохо, но при моем роде занятий опасно долго задерживаться по адресу, так хорошо известному местным властям. Я просто не буду там появляться. Деньги? Конечно же, можно, но уж больно банально. Мне казалось, кардинал разочаруется, услышав такой ответ, а я с удивлением поняла, что не хочу его разочаровывать. «Ваше высокопреосвященство, — решилась я, — что, если я откажусь от награды, но попрошу в будущем вашего содействия в случае, если буду в таковом нуждаться, разумеется, при условии, что это не будет идти вразрез с государственными интересами Ирталии, поспешила добавить я. Кардинал постучал кончиками пальцев по столу, пристально меня разглядывая. «Значит, содействие», — повторил он. «Ну что ж, я вижу, вы умеете выбирать то, что по-настоящему ценно». «Хорошо. Я обеспечу вам поддержку по вашей просьбе однократно, при условии, что мое содействие не будет идти вразрез с интересами государства, с личными интересами представителей династии Дельтага, а также с моими личными интересами. Устраивает вас такая формулировка?» — Более чем, ваше высокопреосвященство. — Хорошо, в таком случае вы можете идти. Я поднялась с кресла и шагнула к двери. — И все-таки с игуаной вы слегка перегнули палку, — заметил мне в спину кардинал. Я остановилась и обернулась. Согласно ваше высокопреосвященство, я несколько увлеклась. — Это свойственно молодости, — кивнул он. — С годами пройдет. Я вышла из кабинета раздумывая над скрытым смыслом последних слов».